Светка сидела у Весарионыча на коленях и ревела в три ручья. Яков погиб. Старший сводный брат. Я его знал очень мало, видел пару раз в 39-м в Зубалово и всё. Смерть какая-то дурацкая. Хотя умных смертей вообще не бывает. Дивизион БМ-21 Град, которым командовал старший лейтенант Яков Иосифович Сталин, вошёл в прорыв на стыке танкового корпуса генерал-майора Роммеля. И 24-го механизированного корпуса вермахта уже 20 июня. И надо же было такому случиться, что на марше они нарвались на какую-то мелкую группу выбирающихся из окружения немцев. Пуля, выпущенная из карабина, на излёте задела рамку бокового стекла кабины Урала и рикошетом попала прямо в висок Якову. Сталин обнимал дочь и гладил её рукой по голове, даже не пытаясь успокаивать. А что мог сказать я? Притащил из холодильника водку, налил три полные 100-граммовые стопки и в четвертую накапал моей Светке 15 граммов. Одну, как положено было в том мире, накрыл куском черного хлеба. Виссарионович удивленно посмотрел на нее, потом понял и благодарно кивнул мне. Света встала с колен отца, как взрослая подошла к столу и взяла стопку. Выпили молча. Светланка поморщилась и опять заревела, потом чуть успокоившись, заявила: "Я тоже на фронт пойду". Мы переглянулись с Всесaрионычем, но промолчали. А она опять: "Я знаю, что в бой меня никто не пустит, да не умею я ничего, только из пистолета стрелять. Но ведь сейчас столько концертных бригад для наших солдат формируется, чтобы их поддержать. А я много стихов знаю, выучила, меня Егор научил". Она схватила меня за руку. Вот было дело. В редкие свободные вечера я сажал свою любимую на колени и, пользуясь своей фотографической памятью, читал ей Есенина, Пушкина, Блока, ещё не написанное здесь Симонова, Высоцкого, Ахматова и даже пытался изображать в лицах Твардовского. Переправа-переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда кому память, кому слава, кому тёмная вода, ни приметы, ни следа. Всё, хватит, сказал Коган в субботу. В конце концов, и так уже ясно, что эта война будет совершенно другой. На обед никто опять не пошёл. Всё руководство звери сидело в кабинете Викентиева и не отрывалось от мониторов. Это точно. Весело подтвердил заметно уставший Дима. Хорошего фитиля они там фашиком вставляют. И потери наши минимальны, заметил относительно бодрый Логинов. Но во всяком случае, пока. А дальше будет никак не хуже. У Викентия глаза были красные. Он в отсутствие жены домой не торопился и уходил последним, а приходил первым. Наши уже почти окружили группу армии Центра. Она там у Гитлера самая сильная, значительно больше войск и техники, чем в 41-ом в нашем мире. Но «Ну так тут же подтвердил Николай. Западного фронта у немцев уже нет и не скоро ожидается. Я же сказал, хватит. Полковник погрозил директору проекта пальцем. Всё, ребята, выключаем мониторы и расходимся отдыхать. Война там ещё не один месяц будет. Всё сразу нам посмотреть всё равно не удастся. А впереди еще очень много работы. «А давайте в таверну скатаемся», – предложил Николай. «Развеемся немного и успешное начало войны отметим». Викинтьев вопросительно посмотрел на куратора. «Можно», – кивнул тот. «Даже нужно. Сан Саныч, распорядитесь насчет охраны». Логинов тут же пошел договариваться со службой, подмигнув Ольге. «Павел Ефимович, а мне обязательно оружие брать?» За дело важный для неё вопрос Засницкая. Ведь девушке в коротком открытом платье с пистолетом в подмышечной кобуре для ресторана явно не подходил. "Оля, с гёрзоей в декольте ты великолепно будешь смотреться, как современная амазонка", тут же схахмил Горин. "Димка, прекрати", одёрнул друга Николай. "А я что? Я ничего?" Ольга улыбнулась этой маленькой перепалке. В присутствии подруги сосредоточило всё внимание маленького коллектива на ней, и девушке это льстило. А сумочку у вас, Оленька, с собой? спросил Коган, и на утвердительный кивок шло Сэр сказал: "Вот туда и положите ствол. Нарушать правила безопасности даже в мелочах не стоит". В таверне у весёлого шушпанчика они устроились на уже привычном месте за большим столом у декоративного электрокамина. Пока официант одетый во что-то якобы средневековое принимал заказ, полковник осмотрелся. Хотя охрана в штатском проверила ресторан перед тем, как занять посты с оружием, Коган всегда уже автоматически сам осматривал место своего нахождения. Посетителей, несмотря на субботу, а может быть именно поэтому, было мало. Ресторан дорогой, а богатые люди предпочитают выходные дни проводить на свежем воздухе. За соседним столиком сидела пара мужчин, видна завсегдатаев, так как они неторопливо о чём-то беседовали, потягивая коньяк из широкогорлых низких бокалов. За родину за Сталина, предложил первый тост неугомонный Димка. "Почему бы и нет?" согласился Викентий, прислушиваясь к шуму лопающихся в хрустале пузырьков шампанского. С тех пор, как в руководстве проекта появились женщины, от крепких напитков как-то незаметно отошли чокнулись, сделали несколько глотков, и за столом потекла неторопливая беседа. Тихо играла ненавязчивая музыка. В зале было не очень светло. Для уюта плотные шторы были задёрнуты, и на столике лился только мягкий свет от многочисленных бра. После пары бокалов уже появились первые шуточки в ожидании горячих закусок. Но полковнику почему-то не давали покоя мужчина за соседним столиком. Он не сразу понял, что несмотря на внешнюю расслабленность, они были очень напряжены и абсолютно трезвы. Когда прозвучали еле заметные на фоне тихой музыки характерные хлопки выстрелов из пистолетов с глушителями где-то внизу, в баре, предпринимать что-либо было уже поздно. В дверь маленького зала вломился человек явно кавказской внешности, с направленным на руководство проекта укороченным калашом. Двое мужчин, выхватив из-под скатерти, видимо, прикрепленные заранее скотчем снизу к столешнице пистолеты, стояли, контролируя зверьцов с фланга. Глоки с длинными навинченными глушителями, любимое оружие лепших друзей из ЦРУ. Почему интересно, они так любят придерживаться голливудских штампов? В то же время грустно констатировал Коган: "Вечер явно переставал быть томным. Будем работать". Стать стволы на пол. Негромко скомандовал один из напавших, выглядевший очень неброско на фоне своего крепкого напарника. Быстро. В подтверждение его слов на улицы раздались разрывы гранат и очереди автоматов. Охрану расстреливают, подумал полковник и переглянулся с Викентьевым. Директору проекта наверняка положение казалось безвыходным. Я не люблю повторять, сказал неброский хлопок выстрела из пистолета с глушителем довольно гулко ударил внутри небольшого помещения. Открытая бутылка водки слегка исчезла со стола. Один из осколков стекла прочертил широкую красную полосу на лице Димы, другой, оставив глубокую борозду на столе, разбил тарелку с салатом. Зашипели мгновенные испаряясь брызги шампанского, которые долетели до раскалённых спиралей электрокамина, спрятанных за декоративными изображениями языков пламени. Свет в настенных бра подмигнул, реагируя на кратковременно увеличившийся ток. В тишине, казавшейся после хлопка пистолетного выстрела особенной, музыку кто-то выключил. Послышался негромкий, но повышающийся по тону виск какой-то молодой женщины, сидевшей за столиком у самого входа в зал. "Молчать!" негромко, не поворачивая головы, не сказал, а выплюнул неброский И поведя стволом снизу вверх и обратно, всё-таки повторил: "Стать, оружие сбросить без резких движений". Мужчины, посмотрев на полковника, стали медленно подниматься. Коган так и встал, не выпуская полный бокал из руки. Ольга со стеклянными глазами продолжала сидеть, только как-то беззащитно попыталась прикрыть грудь в маленьком декольте своего летнего платья руками. В такой ситуации она явно никогда не бывала. Только сейчас до неё начало доходить, что все эти надоевшие бесчисленные инструктажи по соблюдению секретности и безопасности проекта проводились не просто так. Ствол Glock с глушителем по очереди прошёлся в направлении каждого из вставших руководителей проекта, сопровождаемый стуком падающего на пол оружия. К стене опять выплюнул мужчина. Когда команда была выполнена, Второй с глоком деловито откинул ногой валявшееся оружие подальше. На улице слышалась постепенно затихающая стрельба, да по-прежнему визжала женщина у входа. «Заткни ее!» – приказал кавказцу, несколько расслабившийся и опустивший пистолет вниз, командовавший мужчина. Он понимал, что всегда успеет выстрелить раньше, если кто-то из зверевцев только попытается кинуться к валяющимся в углу пистолетам. Южанин тут же подскочил к женщине, ударил её прикладом в грудь, но та закричала ещё громче, упав со стула. "Но я же сказал!" недовольно начал говорить Неброский вместе с напарником, поворачиваясь лицом к двери. Время, кажется, остановилось, когда полковник, резко выплеснув шампанское из своего бокала в камин, покатился по полу, успев одним хищным движением схватить висевшую на спинке соседнего стула Ольгину сумочку. И опрокидывая сам стул вместе с девушкой, в мгновенно наступившей темноте защитные автоматы, не выдержав перегрузки, выключились. Ярко засверкали выстрелы и коротко прозвучала очередь из тут же заткнувшегося автомата. Долгие тренировки в былые годы сделали своё дело. Коган никогда не промахивался на таких малых дистанциях ведения огня. Глухой стук по полу упавшего карниза, свалившегося вместе с сорванной одним рывком шторы, показался каким-то тихим после стрельбы. Свет через окно упал прямо на труп Логинова, рванувшегося прикрыть собой Ольгу Шлоссер. Очередь из укороченного калаша просто перерезала грудь капитана. Сама девушка, ещё не понявшая, что произошло, боком лежала на полу, пытаясь сесть и одёрнуть задравшийся подол платья. Викинтенев, уже успевший прыгнуть в угол, схватил Гюрзу и сбоку контролировал вход в зал. Димка хлопал глазами и зажимал широкую царапину на щеке. Николай бросился поднимать Ольгу. "Всем, пожалуйста, тихо", вежливо распорядился полковник, подобрав автомат корчившегося с пулей в животе Южанина. Буквально двумя движениями охлопал его и вытащил из кармана умирающего запасной магазин. Мужчин с глоками можно было не проверять. Одному пуля попала в голову, расшвыряв мозги по стене. Другой лежал на спине и не шевелился. Большая лужа крови на глазах увеличившаяся под трупом говорила сама за себя. Женщина, долго вежавшая до того, отреагировала на вежливую команду Когана и на удивление закрыла рот, пойти сразу, держась за свою не маленькую грудь и потирая её. Темп и ещё раз темп мысли неслись в голове сами, совершенно не мешая работать. Их не может быть много. Чем быстрее я буду действовать, тем проще должно получиться. Полковник быстро, но аккуратно поставил сбоку от двери стул. Мягким кошачьим движением, запрыгнув на него, Коган толкнул стволом автомата дверь. В раскрывшийся проём сразу же ударила автоматная очередь. Пули пролетели на высоте сантиметров 70 и воткнулись в стену никого не задев. Ответная очередь с самого верха двери успокоила стрелявшего, а им оказался ещё один южанин. Навсегда Полковник, тяжело дыша, сказывались далеко не молодые годы, скатился прямо со стула на лестничную площадку. Из пустого бара на первом этаже ударила еще одна длинная автоматная очередь. А КСУ Кокона ответил короткой, всего на два патрона. Но этого хватило. Последний, как показалось полковнику, боевик в здании, сполз на пол из застойки, на которой остался его автомат. В баре был разгром. На полу лежали трупы. Вперемешку с немногочисленными посетителями были охранники в штатском, застигнутые в расплох. "Проверь кухню", приказал Коган осторожно высовывающемуся из двери зала Викинцеву и указал на вторую распахнутую дверь, выходящую на большую лестничную площадку двухэтажного здания. "Там должен быть запасной вход в ресторан". Директор проекта, пригнувшись, скользнул туда. Через каких-то пару минут Викинцев вернулся и доложил: Поста, убитые повара и обслуга. Дверь металлическая закрыта на засов. А в службу звонил Малошову приказал. Окна в кухне нет. Свет горит. Гони всех туда и не высовываться. Коган ногой подвинул Викентьева автомат убитого на лестничной площадке боевика. Пал Ефимоч, да как же ты тут один выполнять? Рявкнул полковник, уже спускаясь по широкой лестнице в бар. В том, что директор проекта выполнит приказ, Коган не сомневался. С последних ступенек он спрыгнул, ложась на грязный в брызгах крови к кусках штукатурки и битого стекла из окон пол. Снаружи ударили сразу два автомата. Там, похоже, быстро поняли, что внутри все идет совершенно не по намеченному плану. Полковник быстро пополз, обшаривая по пути мёртвых охранников и боевиков в поисках оружия и боеприпасов. Чпок-чпок. Отбитая пулями штукатурка посыпалась на голову из-за шиворот. Пристрелялись гады. Полковник помотал головой, вытряхивая мусор из седовы ёжика волос, оглядел свой явно не выдающийся арсенал, а лёжа это делать было не очень удобно и выбрал лимонку. Прижав рычаг запала, аккуратно разогнул усики, выдернул кольцо, отпустил рычаг и, досчитав до двух, перекинул гранату через низкий подоконник. Взрыв чуть-чуть оглушил его самого. Неприятных ощущений добавила свежая штукатурка от осколков своей же гранаты. Приятные, правда, тоже появились в виде короткого стона снаружи. Полковник, оценивающий, посмотрел на светлеющий прямоугольник окна. Затем на относительно тёмную стену позади себя и рискнул приподнять голову над замусоренным подоконником. Особо интересного ничего увидеть не удалось. Прямо напротив догорал микроавтобус охраны. За каменным бордюром асфальтовой дорожки виднелось тело в камуфляже, плохо заметное на фоне ярко-зелёного газона. Быивик второго видно не было. Значит, от полсы где-то притаился, наставив ствол на окна не выбраться. Ну что ж, будем ждать. Время работает на нас. Полковник сел на пол, опёршись спиной на простенок между окнами, достал сигарету из помятой пачки Lucky Strike и закурив, начал вспоминать, как вся эта чёртова история начиналась. Издале становился наплывать низкий гул идущих на малой высоте вертолётов. Молодцы, подумал Коган. Быстро отреагировали. Всё, сейчас причешут оставшихся боевиков, и надо будет разбираться, кто это такой прыткий осмелился показать зубки. В разбитое окно влетела граната. Время для полковника, кажется, остановилось. Он до мельчайших деталей видел, как лиمونка, медленно вращаясь по дуге, перелетает подоконник и вспыхивает ярким, очень ярким пламенем всего в каких-то полутора метрах от него. Последняя мысль была почему-то о Логинове. «Жалко парня, совсем еще мальчишка был».